Луна, день третий. Рик, ах ты, мелкий сучонок! Ты какого хрена делаешь на кухне? Да ты еще и заболел! Да куда ты суешься за своими соплями? Вот я сейчас тебе покажу! А дутловатый с красным лицом повар В белом колпаке потряс поварёшкой, угрожая. Он пошел Рику наперерез, обходя справа поваренный стол. «А ну! Пшёл от моих кастрюль!» Но мужчине ничего не удалось показать Рику. То, что вылезло у того изо рта, отделило верх головы несчастного работника кухни Прочертив четкую грань возле надбровной дуги и дальше к затылку. Мужчина в белом халате, удивленно раскрыв глаза и все еще пытающийся что-то беззвучно открывая рот говорить, завалился боком. Съехал по плите, не замечая ее раскаленных краев, и рухнул на серый искусственный пол. Повар был мертв. Рика он больше не интересовал, его занимало другое. Теперь казалось, что убийцу повара стало тошнить. Спазмы прокатывались от низа живота и, поднимаясь выше, переходили на горло, которое уже перекатывалось желвоками рвотных масс, и, больше не сдерживаясь, его вырвало зеленым. Получилось так, что Рику удалось попасть в каждую кастрюлю, выблевать из себя невероятное, шевелящееся содержимое, зловонное, тягучее, киселеобразное. И оно, растворяясь в бурлящих массах обедов, больше ничем о себе не напоминало. Он оттер тыльной стороной ладони рот, избавляясь от остатков исторгнутого и прилипшая густая одинокая капля на руке поползла вверх, пока не испарилась, проникнув под кожу. Рик посмотрел вниз на мертвое тело, перевел взгляд на шкаф измельчителя тусклым никелированным истуканом, ютившимся в углу. Решение пришло само. Через 15 минут после того, как он покинул кухню, прибрав за собой, был объявлен полуторачасовой обеденный перерыв и собирающиеся пикетные работники шли дегустировать сегодняшнее варево с особой приправой. Луна, день десятый. Восемь часов утра. Росс сидел на бетонной уступке вентиляционной шахты, скрываясь от взоров случайных прохожих, и должен был заставить себя работать, должен был что-то делать но не мог. Он не мог в себе побудить какое-либо желание после того случая в сортировочной. И хотя он тоже был причастен к гибели начальника лаборатории, во всем обвинили Виктора. И дознаватели почти сразу закрыли дело в связи с его раскрытием. Сроса взяли расписку о неразглашении. Впрочем, совесть быстро заткнулась когда он представлял себя на месте того толстяка и ухмыляющегося Виктора, наблюдавшего за его мучительной смертью. Но могло случиться и невероятное, такое, что толстяк мог и не умереть. Он же не видел его смерти. А что видел? Видел, как тот пророс щупальцами, как его прорвало изнутри, как из живота, словно их кто-то выдернул. Появились чудовищные жгуты, вроде стрекалец-медузы. Видел, как потом пустили газ, заслонивший своей невзрачной желтоватой субстанцией весь объем лаборатории. И как только газ, словно желе, нанизанный на деревянную палочку, всосался куда-то наверх после дезинфекции помещения под вентиляционную решетку, толстяка или того, что с ним стало, не было... Лаборатория была пуста, когда створы гермоворот открылись. В их вахтенный коридор, одетый в скафандры биозащиты, ворвалась группа зачистки. Скрутили его и Виктора, а потом передали врачам. Те особо не церемонились, истыкали иглами, просветили рентгенами и ультразвуками, кололи антибиотики и еще черт знает что. А потом Виктор сорвался сорвался на очередном допросе. Доподлинно неизвестно, как это произошло, но, судя по обрывистым фразам, слышанным им из разговоров охранников, Виктор кого-то убил, а сам мутировал в какое-то чудовище. В разговоре снова проскользнул город Восторг, и что-то, связанное с его населением, он не разобрал. Но это было и неважно. А вчера... Неожиданно к нему пришла красивая девушка, представилась старшим научным сотрудником какого-то центра имени очень известного и важного человека и предложила ему сотрудничество. Как он понял, это стало бы для него незатруднительно. Предполагалось, что он, имея большой опыт коммуникации с людьми, станет кем-то вроде РУ базы 386 BIS. В связи с тем, что в последнее время активировалась работа подпольной организации, готовящей по предположению этой красивой девушки захват власти, то он со своими способностями должен будет вести среди предполагаемых зачинщиков разъяснительные беседы. Выглядело с ее слов все безобидно, подозреваемых собирали в одном изолированном помещении. И он строго по инструкции зачитывал тест с телесуфлера. Конечно, гарантии по соцнайму увеличивали вдвое. Его все устраивало. Он подписал новый контракт, даже не читая. Ему всегда нравилась работа с людьми. Но вот одно его начинало настораживать. Уже с неделю у него чесалась макушка. Не просто так взял и почесал. А вот прямо зудела так, что хотелось расчесать ее до крови, и бывало он так расчесывал. И неудивительно, что через пять дней на зудящем месте выросла набухшая кровавой гематомой шишка, обнаженная ранней плешью. Прячая ее от любопытствующих глаз, Рос стал носить бейсболку. И даже надевая в очередной раз неудобный скафандр для совершения обязательной для всех еженедельной вылазки на поверхность, не спешил ее снимать, чем вызывал гневные матерные выражения скафмастера. Но он не желал, чтобы новообразование рассматривал какой-нибудь вшивый лунный докторишка по наветам испуганных работников базы, чтобы тот а бы какой мануальных дел мастер, руководствуясь непрофессиональным субъективным мнением, списал его на поверхность, лишил работы. Нет уж, он потерпит эти жалкие полторы недели, оставшиеся до конца его вахты, а потом явится к земному врачу, и тот за его честно заработанную зелень к черту вырежет эту хрень. А еще лучше, он никуда не поедет с луны, Оплатят билет в один конец в город под куполом. Как его там? В чертов восторг! Он часто видел его. Расположенный в 30 километрах от базы 386 BIS и призывно сверкающего неоновыми вывесками и переливами огней. Росс знал, что заслужил для себя, если не вечную жизнь, то пару недель безделья это точно но еще ему могут предложить остаться тут. Та красивая девушка как-то дала понять, что они, вернее она, так ему показалось в ее улыбке, нуждалась в его услугах. И так бы ничего, дотерпел бы. Вот только в этот раз, после химобработки и дезинфекции в стилаторе, уже в душе, когда он размыливал душистый шампунь, под руками, на голове, на темечке, где обычно чесалось, неожиданно зашевелилось и забугрилось, зашуршало и заворочилось. Кожа на затылке под его руками раскрылась, словно лепестки просыпающегося бутона цветка, и оттуда вытолкнулась, словно птенец сквозь скорлупу, мерзко щетинистая. Цепилась ему, похожими на жвало, челюстями в палец. Роз заорал в голос, упал на скользкую плитку душа, пытался сбросить тварь с пальца, уже прогрызшую насквозь кожу и пустившую кровь. Ему прибежали на помощь из соседних кабинок мывшиеся там случайные мужики, но никак не могли понять, что с ним происходит. А он все орал и орал от дикой боли и ужаса, кувыркаясь под струями горячей воды. Он никак не мог взять в толк, когда рассматривал неповрежденную руку, было ли это с ним заправду или же привиделось. Возможно, это была лишь галлюцинация. Говорят, на каких-то уровнях появились выходы биоматериалов, каким-то образом связанные с подземным морем, которые могли вызвать эти видения. Но это были лишь слухи, рожденные не самыми надежными источниками, алкоголиками, чистильщиками уборных на нижнем ярусе. И сказать, что такое с ним впервые, солгать. А еще было то, что он стал замечать, но сначала не придавал этому значения, боясь своих догадок, что, приходя на разъяснительные работы, Он видел одно количество людей, а по окончании мероприятия оставалось совсем другое, меньшее число. И даже те, что оставались, выглядели весьма удручающе, с разодранными телами, кровоточащими ранами и безумно вытаращенными глазами, вылезающими из орбит. Они что-то нечленораздельное бубнили, Отстранялись от его порывов помочь, а иногда проявляли даже агрессию. Но это продолжалось недолго. В помещение проникали люди в биозащитных костюмах и с силой уводили оставшихся. Что происходило на самом деле, Рос не мог понять. Для него все происходило обыкновенно. Собирались, рассаживались, он здоровался с людьми. Они обычно мало реагировали на него, озлобленно, либо, напротив, испуганно, враждебно воспринимая все вокруг. Он включал телетекст и начинал зачитывать. Текст был простым. Смысл его вещал о справедливости законов, о последствиях правонарушений, о законности исполнения решения власти. Он попытался вспомнить весь текст, Но не смог, хотя читал его уже с десяток раз. Рос помнил до определенного момента, а потом словно его отключали от памяти и вновь включали, когда занятие было окончено. Вроде и все. Хотя нет, перед самым угасанием сознания в тот момент, когда он не мог ничего уже вспомнить, начиналась какая-то странная мелодия. Он встал и вышел из своего укрытия. Проходившие мимо люди, уткнувшиеся в свои матричные устройства, почти натыкались на него, извинялись, но потом, будто бы что-то зная о нем, встревожившись, отскакивали, как от прокаженного, меняя маршрут. Но, впрочем, его, нелюдимого, это вполне устраивало. Россу нужно было попасть в лабораторный комплекс. Его сегодня ждала новая группа слушателей. Тут было недалеко, буквально минут 15 пешком. На базе поговаривали, что когда строили 386 BIS, использовали секретные технологии искусственной гравитации. Это, как ему стало понятно из пространственных разъяснений лабораторного умника в очках и с зализанной челкой, На Луне локально была воплощена давняя идея раскаленного металлического ядра, вращающегося в электромагнитном поле. Энергии тут на глубине Эйткина было предостаточно. Вот и использовали ее по прямому назначению. Плюс к тому, что при строительстве использовали естественные полости планетоида, в которых организовали главные залы и помещения, потому что те, как иногда казалось, из-за нескончаемой высоты, не имели потолка. В этих залах никогда не было тихо. Или людской деловитый гомон наполнял помещение признаками жизни, либо мерное биение механических сердец передавалось курантам сквозь гранитные стены. «На, ублюдок!» Рос почувствовал укол на шее а потом мозг пронзила электричеством нестерпимая боль. «Это тебе, сука, за братьев!» Он упал на колени и уже не чувствовал больше ничего, кроме мертвецкого онемения и оглушительной боли. «Валим! Валим отсюда!» — раздался за спиной второй голос. «Сдохни, тварь!» — крикнул первый голос. В этот раз ему дали запомнить все. Двое, укрытые капюшонами, бежали за его спиной, но резко встали, трясясь от напряжения под воздействием неведомой силы. И было видно, что они, не понимая сверхъестественность происходящего, запаниковали. И вдруг Рос явно осознал, что с ним не так. Это была его новая сила сверхспособность управлять людьми. Права была та молодая девушка, говоря о его умении. Осталось это теперь доказать этим жалким недоумкам. Эти глупые, наивные, безмозглые существа не понимали значимость момента, значимость этой новой жизни. Что была в нем и уже есть в них. И именно сейчас до них все дойдет. Сейчас они все поймут. А эти двое уже лопались кожей, Выворачивая раны омерзительными мордами червей, Шевелящимися кровоточащими жвалами. Эта жизнь уже была в них, как и в нем. И только ждала момента появления. Они не знали. Никто не знал. Но теперь так будет со всеми. Рос рассмеялся, чувствуя свою безграничную силу. Он встал на ноги, а вокруг уже родилась паника, передаваемая по воздуху инициацией превращения. Это было начало внутренней жизни, жизни, что когда-то была дарована на кухне. Некоторые люди падали на пол, бились в конвульсиях, поедаемые живьем изнутри. — И здравствуй, новый мир! — крикнул он в зал, наполненный кошмаром вокруг сотрясались гранитные стены от воплей и ужасных стонов от адской боли, а он все смеялся и смеялся как же эти жалкие людишки похожи на его выродка отца были еще и другие в белых халатах очень похожие на тех санитаров Из спецкарантина. Этих он ненавидел, не меньше первых. Зарокотала тревожная сирена. Пустили газ. И жертвы, ставшие пищей, притихли, как и то, что появилось из их тел. Для них было слишком рано, это понимал Рос. Но им не дали времени на созревание. Его вынудили к действию, а теперь в бессмысленных попытках убить его пожертвовали людьми. И хорошо, что им не вдомек. Теперь он другой, и это уже не остановить. Теперь он рос, хозяин этой станции на Луне.